«А дать дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест». «А что за человек этот Пугачев?» — спросила комендантша. Тут Иван Игнатьевич заметил, что проговорился и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому. Василиса Егоровна сдержала свое обещание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 «Хочешь собрать совещание, да без меня потолковать об Эмильяне Пугачеве?» «Дали их не проведешь!» Иван Кузьмич вытаращил глаза. «Ну, матушка», — сказал он, — «коли ты уж все знаешь, так, пожалуй, оставайся. Мы потолкуем при тебе». «То-то, батька мой», — отвечала она, — «не тебе бы хитрить. Посылай-ка за офицерами». «Мы собрались опять».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 Он видел, как ее убрали. Коменданты, все офицеры перевешены. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди, злодеи будут сюда. Неожиданная весть сильно меня поразила.